Тверь. Триптих А.Д. и А.Д. Дементьевым. Анна и Андрей. Есть история про Ксению и Андрея, а есть история про Андрея и Анну. Чтобы имя его в мир неслось не старея, она решила сама им стану. В доме поэзии всегда горит вечное слово. У крылечка растет жасмин. В окне видно. Андрея Дмитриевича, живого. И это не только заслуга СМИ. Инициалы обоих А.Д., но нет никакого ада. А есть поэтического русского рая бесконечная глубина, где есть место и тихой молитве, и песни из хит-парада, а жизнь все равно одна, и любовь одна. Белые лилии. И в последнем споре возьму тебя, Марина Цветаева. Когда они ходили по магазинам за платьями, она спрашивала, «Какой из двух?» И он отвечал, «Два!» Но белые лилии были скорее платиной, чем золотом, дороже, чем вся Москва. Как-то раз он подарил ей такие лилии. Их аромат она чувствует до сих пор. Признание, оставшееся в вечной силе, разрешившее самый последний спор. Больше нет никакой смерти, Никакой боли, разлитой по Тверской земле. И это и есть великое чудо. Каждое утро у портрета поэта в солнечном холле белые лилии появляются на столе. Из ниоткуда. Кроме смерти. Поколение мужества, совести и любви, не забывшее учителей и мать, ни о чем не жалеющая вдогонку, уходит в непанорамный советский вид. Эхом в барабанную перепонку. Поколение мужества, совести и любви Разбирается и в женской сути, и в бухгалтерской смете, И в чем только не. Господи, благослови! Умеет все, вообще все, кроме смерти.